Лучшая любимая страна. Ноябрь 1988 года. Глава 1. 1988 год. Джордж Буш-старший только что выиграл президентские выборы, пригласив всех читать по его губам. В то время, как Дукакис их проиграл, разъезжая на танке. Примечание: читайте по губам, новых налогов не будет. Джордж Буш-старший произнес эту фразу 18 августа 1988 года в Новом Орлеане на выдвижении кандидатом в президенты от республиканцев. Резкий рост налогов после его прихода к власти стал одной из причин, по которой он проиграл следующие выборы. Конец примечания. Доктор Хак Стейбл был американским отцом, Кейт и Элли — американскими мамочками, а золотые девочки — бабушками. Примечание. Доктор Хакстейбл. Доктор Хэт Клифф Хакстейбл. Персонаж, созданный американским комиком Биллом Козби для ситкома «Шоу Козби». Хита 1980-х годов. Один из первых успешных проектов, где в главных ролях были афроамериканцы. Кейт и Элли. Ситком "Шепчущие на телеэкранах США" с марта 1984 по май 1989 года с О'Сьюзен Сент-Джеймс и Джейн Кертин в главных ролях о двух разведённых женщинах с детьми, живущих в одном доме. Золотые девочки The Golden Girls, американский ситком, выдержавший 7 сезонов о четырёх дамах преклонного возраста. В главных ролях: Биатрис Артур, Бетти Уайт, Ру Макленахан и Эстель Гетти, проживающих в одном доме в Майами. Конец примечания. McDonald's объявила об открытии первого ресторана в Советском Союзе. Все покупали книгу Стивена Хокинга "Краткая история времени" и не читали её. На Бродвее начались показы призрака оперы, а Патриция Кэмпл приготовилась умереть. Она сбрызнула волосы лаком, надела серьёжки и нанесла помаду. но посмотрев на своё отражение в зеркале, увидела не тридцати девятилетнюю домохозяйку с двумя детьми и блестящим будущим, а портрет мертвеца. О, лучше бы разразилась война, воды океана вышли из берегов или земля упала на солнце. Сегодня очередное собрание гильдии книголюбов Mount Pleasant, а патриция не прочитала произведения этого месяца, хуже того, Именно она должна была вести дискуссию этим вечером. Менее чем через полтора часа ей предстояло предстать перед залом, заполненным дамами, и вести беседу о романе, с которым она так и не удосужилась ознакомиться. Она действительно, ну, честно при честно, собиралась прочесть "Плач любимая страна", но каждый раз, когда брала книгу в руки и начинала читать, от «Иц-копо, в горы, ведет чудесная дорога». Кори на полной скорости плюхалась вместе со своим велосипедом с причала, потому что думала, что если достаточно сильно крутить педали, то можно кататься по воде. Или поджигала брату волосы, так как проводила эксперимент, насколько близко можно поднести к ним спичку, прежде чем они загорятся. Или же на протяжении выходных сообщала всем звонившим, что ее мама не может подойти к телефону, так как она умерла. И Патриция узнала об этом лишь когда на крыльце появились люди с пирогами и соболезнованиями. Едва Патриция собиралась узнать, чем же дорога, пролегающая через Ицкопо, была столь чудесна, как в лучах заходящего солнца замечала блу, скачущего по заднему крыльцу с голой попкой, или необычайная тишина в доме настораживала и заставляла вспомнить, что сын остался в центральной городской библиотеке. И горе матери ничего не оставалось, как мигом прыгнуть в Вольво и мчаться через мост, молясь, чтобы ребенка не украли какие-нибудь придурки, или чтобы он не решил проверить, сколько изюминок может поместиться в его носу. На самом деле она уже давно знала это число. Двадцать четыре. Она даже не успела понять, где вообще расположен этот Ицкопо, потому что ее свекровь, мисс Мэри, нагрянула к ним с шестинедельным визитом и в комнате из гаража, Пришлось постоянно менять полотенца и простыни на гостевой кровати. Затем оказалось, что мисс Мэри испытывает затруднения с подъемом из ванны и нужно срочно оборудовать ее перилами, отыскав, кто их установит. Потом пришлось перестирать целую кучу детской одежды и белья и погладить мужу рубашки, так как Картер любит менять их каждый день. Еще Кори затребовала у родителей новые футбольные бутсы, потому что вся команда уже носит такие, но Кэмбеллы действительно в настоящий момент не могли себе этого позволить. А Блю ел только белую пищу, и каждый день нужно было варить рис, и потому дорога в Ицкопо, в горы, так и пролегала, без какого-либо участия со стороны Патриции. В свое время идея присоединиться к гильдии любителей книг Маунт Плезент показалась ей довольно удачной — Патриция поняла, что пора выбраться из дома и начать общаться с другими людьми, в тот момент, когда за ужином наклонилась над тарелкой босса Картера и попыталась разрезать ему стейк. Вступить в читательский клуб имело смысл ещё и потому, что Патриция очень любила читать, особенно детективы. Картер вообще полагал, что вся её жизнь сплошная мистика, и жена не спорила с ним. Патриция Кемпл Или тайны приготовления завтрака, обеда и ужина ежедневно в течение 7 дней в неделю, не теряя рассудка. Патриция Кэмпбелл или случаи с пятилетним ребёнком, который всё ещё продолжает кусаться. Патриция Кэмбелл или секрет того, как найти время для двух детей, живущих с тобой и свекрови, стирки, глажки, готовки, уборки дома, собаки, которой нужно давать пилюлю от сердечных червей, и при этом успевать мыть голову хотя бы один раз в несколько дней, чтобы дочь не начала спрашивать, почему её мать выглядит как бомж. Примечание: сердечные черви, дирофилярия и митис, паразиты хищных млекопитающих преимущественно собак. Обитают в кровеносных сосудах легких и в правом желудочке сердца. Заболевание может протекать в тяжелой форме и приводить к гибели животного. Конец примечания. Несколько осторожных расспросов. И она была торжественно приглашена принять участие в своем первом заседании литературной гильдии «Маунт Плезент» в дом Марджери Фреттуэлл. Порядок выбора книг на год в гильдии был весьма демократичен. Члены клуба выбирали 11 из 13, которые считала подходящими Марджри Фретвел. Затем она спрашивала, хочет ли кто-нибудь порекомендовать какие-либо другие книги, но все понимали, что это был риторический вопрос, пожалуй, все, кроме Слик Пейли. Она хронически не понимала намёков и не умела читать между строк. "Я бы хотела предложить, как агнец на заклании, ваш ребёнок и оккультизм", говорила, например, Слик На бульваре Колмана открылся магазин с магическими кристаллами, а в тайм прямо на обложке Ширли Маклейн рассказывает о своих прошлых жизнях, поэтому нам лучше изучить тему предупреждён значит вооружён. Никогда о ней не слышала, отвечала Марджери. Поэтому полагаю, что она не относится к интересующим нас великим книгам западного мира. Кто-нибудь ещё? Но пытались возразить Слик Кто-нибудь ещё? снова повторяла Марджери. Они выбирали книги из списка, который составляла для них Марджери, читали одну из них в месяц, который Марджери считала наиболее подходящим, и голосовали за ведущего дискуссий, который более других соответствовал духу книги, по мнению Марджери. Обычно ведущий открывал собрание двадцатиминутной презентацией о книге, истории её написания, о жизни и творчестве автора, затем вёл общую дискуссию. Ведущий дискуссии не мог по своей воле отменить собрание или поменяться с кем-либо книгами. Любое нарушение каралось довольно серьёзным штрафом, так как члены гильдии любителей книг Mount Pleasant собирались не для того, чтобы валять дурака. Когда стало совершенно очевидно, что ей не суждено прочитать «Плач, любимая страна», Патриция позвонила Марджори. «Марджори», — выдохнула Патриция в телефон, накрывая рис с крышкой и убавляя газ. «Это Патриция Кэмпбелл. Мне надо поговорить с тобой по поводу книги «Плач, любимая страна». «Очень сильная вещь», — сказала Марджори. «Да, конечно. Я уверена, ты воздашь ей по справедливости. Сделаю все, что в моих силах». Она звалась Патриция, понимая, что это в корне противоречит тому, что она на самом деле хотела сказать. И она, как нельзя лучше подходит к тому, что происходит сейчас в Южной Африке, Патрицию бросило в холодный пот. А что происходит сейчас в Южной Африке? Повесив трубку, она обозвала себя трусихой и дурой и поклялась сходить в библиотеку и посмотреть, что пишут о плачь любимая страна в справочнике мировой литературы, но пришлось срочно готовить перекус для футбольной команды Кори. Няня Блю сообщила, что у неё мононуклеоз, карту разочём-то срочно послали в Колумбию, и нужно было упаковывать его чемодан. Из туалета в гаражной комнате выползла змея, которую следовало выследить и забить граблями. Потом Блю выпил отбеливатель, и пришлось нести с ним в больницу, опасаясь, что он умрёт. Не умер. Патриция попыталась найти какой-нибудь материал об Алане Пейтене, авторе книги в их всемирной книжной энциклопедии. но оказалось, что в ней отсутствует том с буквой «П». Примечание. Алан Стюарт Пейтон. Годы жизни. 11 января 1903-го. 12 апреля 1988-го. Южноафриканский писатель и политик, активист движения против апартеида. Опубликованный в 1948 году антироссийский роман «Плач, любимая страна» «Cry the Blowed Country». Первая книга автора. Конец примечания. Патриция отметила про себя, что им нужна новая энциклопедия. Раздался дверной звонок. "Мам!" пропела снизу из прихожей Кори. "Пицца приехала". Дальше отступать было некуда. Пришло время предстать перед Марджери. Марджери раздала всем газетные вырезки. Это всего несколько статей о том, что творится сейчас в Южной Африке. включая недавние неприятности в Фандербейл-парке. Примечание. Фандербейл-парк. Город в ЮАР в провинции Трансвааль у реки Вааль, вблизи Ферии Нигинга. Очевидно, автор имеет в виду события войны за независимость Намибии и Анголы 1975-1991, в которой принимали участие войска ЮАР, Кубы и СССР. Конец примечания. Но я думаю, Патриция все прекрасно резюмирует для нас в своем вступительном слове к дискуссии о книге Алана Пейтона «Плач, любимая страна». Все повернулись и уставились на Патрицию, которая ни жива, ни мертва сидела на огромном бело-розовом диване Марджери. Не зная о дизайне ее гостиной, Патриция, как назло, в этот день надела платье с цветочным принтом и была уверена, что все видят только ее голову и руки, парящие в воздухе сами по себе». Она жалела, что не может полностью втянуть их в своё платье и совсем скрыться из виду. Она ощутила, как её душа медленно покинула тело и испарилась к потолку. Но прежде чем мы начнём, внезапно продолжила Марджори, и все головы вновь повернулись к ней. Давайте почтим минутой молчания память Алана Пейтона. Его уход в начале этого года потряс весь литературный мир так же сильно, как он потряс и меня. Мысли в голове Патриции заметались. Писатель умер? Совсем недавно? В газетах об этом ничего не было. Что она могла сказать? Как он умер? Убит? Разорван дикими собаками? А может, инфаркт? "Аминь", закончила Марджери. Патриция. Душа Патриции решила, что она не дура, и отправилась в мир иной, оставляя телесную оболочку на растерзание, заполнив шынком комнату женщинам. Среди них была Грейс Кавана, которая жила через два дома от Кембелов. При этом общались они с Патрицией лишь однажды, когда соседка, поднявшись на её крыльцо, позвонила и спросила: "Простите за беспокойство, но вы живёте здесь уже полгода, и я просто вынуждена поинтересоваться. Вы намеренно придаёте своему двору такой затропезный вид?" Слик Пейли не отводила от Патриции острого лисьего ледчика. крошечные глазки быстро-быстро мигали. Ручка замерла над открытой записной книжкой. Луиза Гибис откашлялась. Кафи Уильямс достала бумажный платочек и медленно высморкалась. Взгляд Сейди Фанч, наклонившейся вперёд и покусывающей сырную соломинку, отражал скуку. Единственной, кто не смотрел на патрицию, была Китти Скракс. Её глаза были устремлены на бутылку вина. что красовалось посередине кофейного столика, и которую никто не осмеливался открыть. «Ну?» — неуверенно начала Патриция. «Разве есть среди вас кто-то, кому не понравился роман «Плач в любимая страна»?» Сэйди, Слик и Кафи одновременно кивнули. Патриция взглянула на часы, семь секунд от ее выступления прошло. Она чувствовала, как медленно идет время — Она затянула паузу, счтно надеясь, что кто-нибудь вмешается и что-нибудь скажет, но тишина лишь заставила Марджри ещё раз повторить: "Патриция, так печально, что смерть унесла Алана Пейтона в цвете лет, и он не написал ещё больше таких же прекрасных романов, как "Плач любимая страна", проговорила Патриция, ощущая, как слова сами собой льются из её рта, подбадриваемые кивками слушательниц. Так как эта книга рассказывает нам о таких современных актуальных событиях, подобных тому ужасу, что происходит прямо сейчас в Фаре, в Фрае, в Южной Африке. Кивки слушательниц стали более энергичными. Патриция почувствовала, как её душа возвращается в тело, она уселась поудобней и продолжила. Я хотела рассказать вам всё о жизни Алана Пейтона и почему он написал эту книгу, но всё это не отразит глубину этой истории, того, как сильно она тронула меня. Как читая её, я ощутила неудержимый гнев, что рвался из моей груди. Это книга, которую понимаешь сердцем, не разумом. Кто-нибудь ещё почувствовал нечто подобное? Все в гостиной согласно закивали. "Точно так", поддакнула Слик Пэйли. "Точно так". "Я так горячо сочувствую Южной Африке", Патриция внезапно вспомнила, что муж, Мэри Брейсингтон, банкир А муж Джоани Витор занимается чем-то на фондовом рынке, следовательно, оба не могли быть инвесторами предприятия Южной Африки. Но я знаю, что этот вопрос можно рассмотреть с разных сторон, поэтому мне интересно, может кто-нибудь хочет высказать другую точку зрения. Это будет совершенно в духе романа мистера Пейтона поговорить о нём, а не выслушивать лишь мой долгий монолог. Все активно закивали. Душа окончательно обосновалась в теле Патриции. «Она сделала это! Она жива!» Марджери прочистила горло. «Патриция, а как ты думаешь, могла бы книга поведать нам что-то об идеях Нельсона Манделлы?» Он явно вдохновил автора на ее создание. «Его дух давлеет над всем произведением, хотя здесь он лишь мимолетно упомянут». «Не думаю, что это так», — сказала Марджери, и Слик тут же перестала кивать. «Патриция?» Где вы видели упоминание о нём? На какой странице? Душа Патриции вновь начала своё медленное воспарение к небесам. Прощай, сказала она. Прощай, Патриция. Теперь ты сама по себе. Его дух свободы пролепетала Патриция. Он витает над каждой страницей, когда писалась эта книга. Нельсон Мандела был всего лишь студентом юридического факультета и новичком в рядах АНК. Примечание. Африканский национальный конгресс (АНК) политическая партия Южноафриканской республики. Она была правящей партией Южной Африки после апартеида с момента избрания Нельсона Манделы в 1994 году, побеждая с тех пор на всех выборах. Конец примечания. Я не уверена, что его дух мог появиться где-либо в этой книге, не говоря уже о каждой странице. Марджери чуть не просверлила в Патриции Дору ледяными буравчиками своих глаз. Ну, Но... прохрипела Патриция, к этому моменту она была уже мертва, и чувство смерти вызывало у неё сильную сухость во рту. Его намерение мы можем почувствовать эту по структуре этой книги, которую прочитали Патриция спросила Марджери: "Ты ведь не читала книгу, не так ли?" Время остановилось. Никто не двигался. Патриции хотелось солгать, но годы воспитания заставляли её оставаться леди. Совсем немного. Марджери испустила душераздирающий вздох, который, казалось, длился целую вечность. "Где же ты остановилась?" наконец спросила она. "На первой странице", пролепетала Патриции и начала торопливо оправдываться. "Простите, я знаю, что подвела вас, но оказалось, что у няни Мононуклиос «Мама Картера остановилась у нас в гаражной комнате, а из-под сиденья унитаза выползла змея, и вообще все в этом месяце шло наперекосяк. Я действительно не знаю, что ей сказать, кроме как то, что очень и очень извиняюсь». Все вокруг начала окутывать тьма. В правом ухе раздался пронзительный звук. «Что ж...» — сказала Марджери. ты единственная, кто оказался в проигрыше, лишив себя возможности ознакомиться с, пожалуй, одной из самых прекрасных книг мировой литературы. И ты лишила всех нас удовольствия выслушать твоё мнение по поводу прочитанного. Но что сделано, то сделано. Кто-нибудь другой хочет вести сегодняшнюю дискуссию? Шейди Фанч, как черепаха спряталась в своём платье от Лоры Эшли. Нэнси Фокс принялась трясти головой ещё до того, как Марджери закончила свой вопрос. А Кафи Уильямс застыла, словно беспомощный зверёк под взглядом грозного хищника. Кто-нибудь вообще читал книгу этого месяца? Тишина. Поверить не могу, проговорила Марджери. 11 месяцев назад мы с вами договорились читать великие книги западного мира, и теперь Менее чем через год мы приходим к такому результату. Вы меня глубоко разочаровали. Я думала, что все мы хотим стать лучше, вывести наши мысли и желания за пределы Mount Pleasant. Мужчины говорят: "Не слишком умно со стороны женщины быть умной", они смеются над нами. Они считают, что в жизни нас не интересует ничего, кроме нашей причёски. Единственные книги, что они оставляют нам, поваренные Потому что, по их мнению, мы глупы, легкомысленны и ни на что другое не способны. И вы только что доказали, что они правы. Она остановилась, чтобы перевести дыхание. Патриция заметила капельки пота, выступившие у неё над бровями. Марджери продолжила: "Я настоятельно советую вам разойтись по домам и хорошенько подумать. Хотите ли вы присоединиться к нам в следующем месяце, чтобы почитать Джуда незаметного Томаса Харди?" И Грейс, кованна, встала и перекинула ремешок сумочки через плечо. Грейс удивилась Марджори: "Ты уходишь? Я только что вспомнила о встрече". Совершенно выскочило из головы. "Ну", осеклась Марджори, её благородный порыв был сбит. "Не смею тебя задерживать. Я об этом и мечтать не могла". И с этими словами высокая, элегантная, рано поседевшая Грейс выскользнула из комнаты. Потеряв путеводную нить, собрание затихло. Марджери удалилась на кухню, сопровождаемая сочувствиями Сейди Фанч. Обескураженные дамы скучковались вокруг кофейного столика, тихо перешёптываясь. Патриция затаилась на своём месте и, когда никто уже не смотрел в её сторону, покинула гостиную. Пересекая двор перед домом, она услышала нечто похожее на: "Эй!" Остановилась и огляделась в поисках источника звука. "Эй!" Повторила Китти скракс, которая притаилась за рядом припаркованных на подъездной аллее автомобилей. Над ее головой витало голубое облачко дыма, меж пальцев была зажата тонкая длинная сигарета. Рядом курила Мэриэлен, как ее там. Свободной рукой Китти помахала Патриции. Патриция знала, что Мэриэлен — Янки из Массачусетса, называющая себя феминисткой. Сама Кейти была одной из тех крупных женщин, что предпочитают грубую пластиковую бижутерию и одежду из милосердия, называемую прочими представителями прекрасного пола эксцентричной, мешковатые свитера с алиповатыми рисунками. Патриция подозревала, что водить знакомства с подобными женщинами было первым шагом на скользком пути, который мог закончиться тем, что она на Рождество нацепит на себя плюшевые оленьи рога или будет приставать к людям. у торгового центра Цитадель с просьбами подписать какую-нибудь петицию, поэтма она приблизилась к курящим с явной опаской. Мне понравилось то, что ты сегодня сделала, сказала Кити. Мне следовало найти время, чтобы прочитать эту книгу. Зачем? Она жутко скучная. Я смогла кое-как прочитать лишь первую главу. Мне нужно написать Марджери записку, извиниться. Мэрилин Прищурилась сквозь дым, присосалась к своей сигарете и выдохнула. «Марджери получила то, что заслужила. Послушай». Китти повернулась спиной к дому на случай, если Марджери наблюдает в окно и умеет читать по губам. «В следующем месяце у меня собирается небольшая компания, чтобы поговорить об одной книжке. Там будет и Мэриэллен. Я не думаю, что у меня найдется достаточно времени, чтобы посещать два книжных клуба», сказала Патриция. «Поверь». После того, что сегодня произошло, с клубом Марджери покончено. И какую книгу вы читаете? спросила Патриция в поисках повода сказать нет. Кити засунула руку в джинсовую сумку, что висела у неё на плече, и достала дешёвую книжонку в бумажном переплёте из тех, что продаются в аптеках. Свидетельство любви. Истинная история страсти и смерти в пригороде, показала она обложку. Патриция была ошеломлена. Это была одна из низкосортных вещей в реальных криминальных историях, и было совершенно очевидно, что Кити читала её. Но разве можно сказать человеку, что у него дрянной вкус, даже если так оно и есть? Не совсем уверена, что это мне интересно, пролепетала патриция. А это про двух женщин, что были лучшими подругами, а потом порубили друг дружку топорами. И не притворяйся, что не хочешь узнать, почему это произошло. «Джуд незаметен, не просто так», — проворчала Мэри Эллен. «А вас только двое?» Сзади прозвучал писклявый, словно свисток, голосок. «Всем привет!» — это была Слик Пейли. «О чем это вы тут болтаете?»